Глава 52. Глазозовущий его. Часть первая. Несколько дней спустя. Сегодня уже четвертый день, и в ближайшие три дня тоже будет кое-какое свободное время. Закончив свое задание, Тайдор уже на следующий день послал магическому сообществу сообщение. Процедура предписывала передачу доклада по возвращению в столицу. Но в такой серьезной ситуации ему необходимо было отправить сообщение. Как только в столице услышат новости, то в бородство Миллеров будет отправлен старший инспектор из Манавилля. Тео предположил, что если этот человек будет использовать такую же экспресс-перевозку, что и он сам, то прибудет где-то через три дня. До этого времени он должен был стабилизировать свои неустойчивые круги. Пока Тео находился в максимальной концентрации, он весь вспотел. Под одеяльник насквозь пропитался потом, приобретя серый оттенок. Он провел почти полдня в медитации, но трясущийся пятый круг в его теле все никак не хотел останавливаться. Пятый круг, который образовался после употребления сосуда жизни, был довольно неустойчивым, поскольку не был достигнут через нормальный процесс. А -а -а. похоже, в отношении кратчайшего пути существует определенная дискриминация», — проворчал Тео, вытирая пот со лба. Тем не менее, ему повезло, что со временем круги стали более стабильными. Круги были обязательной, неотлемой частью для магов. Они были еще одним органом, слившимся сердцем. Движение устойчивых кругов ничем не отличалось от сердечной недостаточности, которая могла вызвать опасные для жизни ситуации. Теодоже заскочил на следующий круг, меньше чем через две недели после взятия предыдущего. Сила гримуаров и правда абсурдна. Он так посудил, потому что то же самое можно было сказать о поклонении смерти. Джованни был магом, который только что перешел на пятый круг. Он был человеком, испытывающим ревность к достижениям Сильвии, и всего за два месяца стал старшим личем. Оглядываясь назад, взятие пятого круга было не таким уж великим достижением. «Но как мне об этом рассказать учителю?» — подумал Тео, покинув свою комнату и направившись в гостиную. Отец, жующий кусок хлеба за столом, жестом пригласил его сесть напротив. После того, как нежить исчезла, лицо отца стало куда более спокойным, чем обычно. «Мой старший сын проснулся. Ты хорошо выспался?» «Да, отец». «Все мои беспокойства позади. Мой благонадёжный сын вернулся домои Он был благородным человеком из провинции, но вовсе не дураком. Если бы Тео не вернулся, Денис только догадывался бы, во что превратилась бы деревня. Его сын, который, по его мнению, был ещё молод, решил все его проблемы. Денис мало что знал о магах и монстре, которого называли Старшим Личем, но зато знал следующее. Он хорошо воспитал своего сына. Услышав голос своего отца, наполненный теплом, Тео улыбнулся. Хм. Пап, это уже слишком. Ах, да, вспомнил. Та девочка Сильвия. А? А, да. Моргнул Тео, услышав имя Сильвии. Он не был уверен, что скажет его отец. А потому слегка нервничал. К счастью, ему не о чем было беспокоиться. Проснувшись, она пошла к передним воротам. Мне кажется, она собиралась с кем-то встретиться. С кем? Вроде бы она сказала Учитывая время отправки им сообщений в столицу, если старший инспектор не полетел на легендарном Пегасе, то он попросту никак не мог добраться бы в такие сроки до владения Миллеров. «Может, кто-то еще?» Пока Тео не удумевал. Кажется, она говорила что-то про старейшину из Белой Башни. Это было похоже на то, словно кто-то вызвал перед носом Тео огненный шар. Услышав это, ты выскочил из дома. Он должен был как можно скорее прибыть на назначенное место. По словам отца, Сильвия особо не спешила. Но какой маг мог решиться заставить ждать кого-то из старейшин? Кроме того, старейшины, как правило, обладали рангом главы, а это, в свою очередь, означало, что по статусу они были выше Винца. Тому мог оказаться в положение, если вызовет недовольство такого человека. Использовав ускорение, он нашел Сильвию у входа в деревню. Сильвия! Ты пришел? а Девушка поздоровалась с ним, но когда обернулась, то на её лице появилось замешательство. И неудивительно, ведь Тео обливался потом. «Почему ты так спешишь, Тео? Я думала, что ты устал, а потом попросила передать тебе сообщение, когда ты проснёшься». «Всё нормально. Неужели правда старейшина из Белой башни?» «Да, дедушка Шугель». «Ты уже виделась с ним?» Сильвия кивнула, а затем указала пальцем на место возле входа в деревню. Там стояла палатка, которой несколько дней назад не было». Магия, используемая во время борьбы с нежитью, была преобразована в аккуратные столбы. Он не знал, когда это произошло, но всё это было переделано в довольно аккуратную и организованную защиту. Очевидно, в этой палатке и был никто иной, как старший инспектор из Белой Башни, Шугель. Пытаясь привести в порядок своё дыхание, Тео спросил Сильвия. «Что ж, тогда мы идём?» «Да, он попросил меня провести тебя сегодня». «Не зря я сюда так мчался». Тео остудил своё тело при помощи одного из заклинаний и привёл в порядок одежду, после чего шагнул в палатку. Тем не менее, внутри вовсе не было такой напряжённости, как он ожидал. Неужели потому, как он уже встречался с такими громкими именами, как «Мастер Синей Башни» и «Король Курт Третий»? Его действительно больше ничего не может удивить. Проскользнув сквозь вход в палатке, Тео спокойно поклонился. Мм, пришли», — поприветствовал их глубокий пожилой голос. Волшебник с бородой волосами, белыми, как и его одежда, улыбнулся. В отличие от его волос, кожа старого мага была гладкой из малейших признаков старения, а его яркие глаза, словно у ребенка, были наполнены энергией. Следом за Теодором в палатку вошла Сильви и подошла к пожилому магу. «Дедушка Шугель, это Тео!» «Да, благодарю тебя за тяжелую работу!» Произнес маг и тихонько погладил голову Сильви, словно она была симпатична ему, после чего повернулся к Тео. Как только маг посмотрел на него, Теодор поклонился. Однако это было не потому, что на него что-то давило. Он был просто молодым магом, отдававшим дань уважения старшим. Теодор Миллер, ученик Винса Хайделя, приветствует старейшину Шугеля из Белой Башни. Да, я старейшина Шугеля из Белой Башни. На этот раз я был назначен экспертом в ситуации, которую вы доложили. А что такое эксперт? Ты узнал об инспекторах. Но впервые слышал об эксперте. Шугель рассмеялся и погладил свою бороду. Ответы старших нередко водили юных магов в ступор: Как правило, меня не направляют на такие дела. Однако это необычный случай, а потому выбрали именно меня, чтобы выяснить причину следственной связи. Именно по этой причине существования экспертов почти неизвестно. Пояснил Шугель. А? Ясно? Разве ты не хотел кое чем меня спросить? Теодор вздрогнул, услышав слова Шугеля. Его и вправду интересовал один вопрос. Даже на лошади потребовалось бы недели, чтобы добраться от Манновеля до владения Миллеров. Но Шугель попал сюда менее чем через день после того, как новости достигли столицы. Это была скорость, которая во многом противоречивала здравому смыслу. Однако вместо того, чтобы задать вопрос, Тео просто нашел ответ. «Вы пространственный маг». Его голос наполнился огромным уважением. По-другому и быть не могло, так как пространственная магия классифицировалась как сложная задача самого высшего уровня. Маги Ветра имели довольно высокие способности в этой сфере, но тем не менее, тех, кого можно было назвать настоящими, пространственными магами, можно было бы пересчитать по пальцам. Более того, перед Тео сидел человек, который преодолел попросту огромное расстояние, а значит, очень хорошо владел одним из самых редких видов пространственной магии. Да... Правильный ответ. Однако нехорошо снимать из-за кото, что хочет сказать тебе сам старик. А? О, извините! Ха, это была шутка, шутка. Серьезность неплохая штука, но без чувства юмора жизнь станет утомительной. Да? Точно так же, как и в случае с мастером Синей башни, ты не мог справиться со своеобразным юмором пожилых людей из башен магии. Ты умысленно вздохнул, чувствуя усталость. Тем временем Сильвия просто села на стул и принялась читать какую-то книгу. Должно быть, она уже побеседовала с Шугелем. Или же эксперт, должно быть, хотел услышать доклад непосредственно от Тео. Вскоре пожилой маг закончил беседу и принялся слушать историю о старшем личе. «Значит, ты был мишенью старшего лича», — улыбнулся Шугель, глядя на Тео, после чего продолжил. «Но даже если тебя перенести в основную комнату, то как ты уничтожил сосуд жизни?» «Теоретически, это может сделать лишь Мастер Меча или Маг Седьмого Круга». «Это была моя последняя попытка», — вздохнул Тео, который долгое время готовил ответ на этот сложный вопрос. Тем не менее, объяснение трюка, с помощью которого он смог уничтожить сосуд жизни, было весьма простым. Я переместил сосуд жизни в пространственный карман, который позаимствовал своего учителя, и уничтожил сразу весь кошелек. Когда я начинаю об этом думать, это кажется настоящим безумием. Согласно объяснению Глатони, сосуд жизни был защищен лишь отрицательными ресурсами, а потому существовала возможность уничтожить его, если бы он был изолирован в пространственном кармане. Правда, это была всего лишь возможность, и ничто не гарантировало полного успеха. Однако в подобной ситуации это не звучало как-то нелепо, и выглядело весьма правдоподобно. Также это было отличным оправданием того, как ему удалось лишиться пространственного кармана в бой со старшим личем. Хм... «Ты уничтожил пространственный карман?» Переспросил удивлённый Шугель. «Да, это получилось случайно». «Пространственный карман? Хм, пространственный карман. Я и не думал, что его можно использовать в таких целях. По-настоящему творческий подход», — промотал Шугель, тупо уставившись перед собой. Ответ и вправду был довольно шокирующим. Любой, кто увидел бы его, наверняка перепугал себя, что старик может потерять свою душу. Однако эксперт Шугель из «Белой башни» постепенно восстановил свой первоначальный цвет лица и произнес. «Я думал не в том направлении. Да, это возможно. В конце концов, ты это сделал?» «Конечно!» «Да. Убить старшего лича пространственным карманом. Действительно везение!» На самом деле все так и было. Если бы старший лич не переместил Теодора, владельца Глатани, в основную комнату, то победа была бы за некромантом. Впоследствии уничтожил бы владение Миллеров и полностью трансформировался бы, вызвав всемирную катастрофу. Как и сказал Шугель, бедствие было предотвращено исключительно благодаря везению. Приведя в порядок свое дыхание, Шугель продолжил говорить. «Спасибо за сотрудничество. Твои слова имеют смысл. Это соответствует показаниям других людей. Я сожалею о том, что считал себя соучастником этой ситуации. Нет, вы просто делали свою работу». "Междуво ответил Тео. Благодаря своей тщательной подготовке ему удалось убедить эксперта не допустить выявления всяческих сомнительных моментов. Шугер тепло посмотрел на Тео, словно был впечатлён его отношением. "Твои слова исходят от самого сердца. Что ж, тогда я передам тебе послание и на этом закончу свою работу". Брови Тео дрогнули. Если работа эксперта подошла к концу, то о каком тогда послании шла речь? Сильвия тоже оторвала взгляд от своей книги, словно её тоже это взволновало. Неужели мирная рутина Тео вновь будет охвачена водоворотом событий? По его позвоночнику пробежал странное предчувствие. «Если бы я пришёл сюда только как Старший Инспектор, то достаточно было бы и других магов. Но меня направили сюда лично, потому что был приказ доставить вас». «Доставить нас?» «Верно». Шугель достал лист бумаги и зачитал его содержимое. «Инспектора отправлены в воронство Миллеров. Теодор Миллер и Сильвия должны вернуться как можно скорее. Я поручаю это старейшины Шугелю из Белой Башни. В королевстве Милтер лишь три человека имеют право отдавать мне прямые приказы». Произнес старик, загибая свои морщинистые пальцы. «Мастер Красной Башни Вероника, мастер Синей Башни Бландал» его величество Курт Третий. В этот момент напряжение Теодора достигло своего пика. Это был вызов. Либо мастера Красной Башни, лица которого он даже не знал. Мастера Синей Башни, который дал ему эту миссию. А возможно, его величество Короля. Тео сделал свое собственное предположение для всех трех случаев. Но ни один из них не соответствовал его ожиданиям. Но это первый раз, когда я вижу в приказе сразу все три имени. Теодор Миллер, кажется, тебе удалось приковать к тебе внимание самых высокопоставленных лиц нашего королевства.